А вот теперь вопрос: когда щедрость разумна и результативна? Когда щедрость разумна и результативна? Когда щедрость разумна и результативна? Два пункта. Первое: когда ты на пути к власти, будь щедр, а когда ты ее достиг, будь скуп. Когда ты на пути к власти, будь щедр, а когда ты достиг, будь скуп. И второе, когда тратишь чужое, будь щедр, а когда тратишь свое, будь скуп. Вопрос из зала. А как быть наемному менеджеру собственника, который управляет его собственностью? Ведь он относится к этой собственности как своей, но в то же время не может быть щедр. Значит, э, свое и чужое, свое и чужое, что это означает? Э, значит, э, свое и чужое, это значит. чужое, ты вроде как можешь тратить, но это вроде бы и не твое. Бывают такие некоторые промежуточные варианты. Прежде всего на войне, конечно, захваченное у противника, оно вроде бы чужое и вроде бы не совсем твое, но все-таки чужое, но тратить можешь это, да. Поэтому полководец легко и щедро раздает добычу военного, но с к у п о то, что является с о б с т в е н н о с т ь ю его страны уже вначале, да. Значит, соответственно. п о п р о б у е м бизнесе провести это вот тонкую грань, где где свое, где чужое. Я не готов смотреть так, что для менеджера в вот собствен н о с которым дано управление, то это чужое, да. Вопрос из зала. Если от некой деятельности ожидается определенный доход, то получается, что при превышении этого дохода можно быть щедрым в рамках превышения ожидаемого дохода, так как это чужое, не свое. Есть некоторая ожидаемая прибыль, да? Вот ее можно тратить легко, а уже полученную прибыль? Вопрос из зала. А н а оборот, тратить сверх прибыли больше ожидаемой? о ж и д а е м а й не значит что наверняка. Она еще чужая, эти деньги еще не заработаны. Их, в принципе, вы ожидаете, что заработают. Вот и делить можно более щедро, чем те, которые уже в кассе. Есть разница. В кассе надо скупо делить, а те, которые вот давайте, вот мы давайте вот мы сделаем, вот мы э, у нас будет оборот больше, и вот если он будет больше, тогда вы получите вот вот можно щедро делить, да то, что еще не ваше, а то, что уже ваше, надо скупо относиться. Скупо это значит э, скупо относиться, это значит бережливо относиться, это значит задавать. задавать э, пример бережливого отношения к собственности фирмы. Вот это важно, не просто экономия денег как таковая, но это еще и задавание примера, чтобы ваши менеджеры не тратили легко деньги, которые уже в фирме, чтобы они их легко не тратили, чтобы берегли. Реплика из зала. Не совсем понятная ситуация. Появляется элемент манипуляции. Собираемся заработать и щедро разделить, а когда заработали, не раздали? Речь идет не о том, что вы обманули, сказали, вот заработаем тогда дама, теперь не даете. Нет, дело в том, что чужое, потому что вы еще не заработали, и вы это делите, р а з д е л и т е уже отдайте, если вы разделили. Но это не угрожает тому, что у вас уже есть. Но если у вас уже есть, то этого давать нельзя щедро, потому что вы то, что раздали, вы могли это не заработать вообще, могли не заработать. А чтобы не ошибиться, поэтому никогда обещания не давайте в чистом виде, а всегда обставляйте условиями. А Об... всегда надо обставлять условия. Заранее обставить условия гораздо легче, чем забыв обставить условия, теперь уже задним числом их вводить. Вопрос из зала. А благовидный повод нарушить обещание и условия – это не одно и то же? Нет, б л а г о в и д н ы х п о в т о б ы не сдержать с л о в о А речь идет о том, что сдержать слово. Вы говорите: я отдам вам половину того, что вы заработаете вот на этом рынке, вот на этом новом рынке. Половину. Но при условии, но при условии, если не испортит это вас как человека. Итак, щедрость разумного р е л и г и о н о г о мы обсудили. А почему, когда на пути к власти будет щедр, пока на пути к власти будет щедр, почему? Потому что, когда вы щедры, да, тогда это производит впечатление и сторонников не только увеличивает, а это э, порождает некоторые ожидания от вас. Ожидания порождает. На самом деле, б у д у л о на пути власти, здесь, конечно, элемент манипуляции есть, потому что вы невольно или вольно порождаете ожидания, ч т о вы б у д е т е т а к и м же щедрыми, когда власть получите. Но вы это не обещали, это на самом деле манипуляция. Но поскольку идущие к власти именно так и делают, именно так и делают, то поэтому получается, что если вы этого не делаете, то вы о б м а н т ы о ж и д а н и я но поскольку люди знают, что на пути к власти люди, э, так сказать, обещают в о л е н е в о л ь н о больше, чем дают, то в результате обещания окажутся не обманутыми, потому что когда человек о б м а н т а е ожидания, он на самом деле и ожидал, что они будут обмануты. А если обман-то обещания, которые человек и ожидал, ч т о б у д у т обмануты, то это не обманутые обещания. Но на самом деле вот эта грань очень тонкая, где начинаются обман т е обещания, где не обман и обещания. Почему усмотрению любят и боятся государей? Почему усмотрению любят и боятся государей? Почему усмотрению любят и боятся государей? Ну это повтор вопроса во многом, но здесь идет чистая цитата: любят государей по собственному усмотрению, а боятся по усмотрению государей. л ю б я т государей по собственному усмотрению, а боится по усмотрению государей. Государь должен уметь в нушать и то и другое. Но это повтор того вопроса, я на нем долго не остановлюсь.